В углу какой-то голос отозвался глухо и возмущенно. Неслыханная наглость. И в это же самое мгновение в зале прошелестел торопливый, срывающийся, таинственный шепот суконщика Бетьена. «Господа! Слушайте меня, господа! Я знаю этот дом. Стоит только залезть на чердак, там есть слуховое окно». Я еще мальчишкой стрелял из него в кошек. Оттуда очень легко перебраться на соседнюю крышу и улизнуть. Презренная трусость! Сквозь зубы прошипел Маклер Гош. Со скрещенными на груди руками и поникшей головой он сидел за председательским столом, вперив в окно взор грозный и устрашающий. Трусость, сударь, как то Чёрт ли они бросаются кирпичами! Я уж насмотрелся! Хватит! И тут с улицы снова послышался шум. Но теперь он уже не был бурным и неистовым, как вначале, а звучал ровно и непрерывно, напоминая какое-то назойливое, певучее, даже довольное жужжание, только время от времени прерывавшееся свистками и отдельными выкриками, прислушавшись к Можно было различить слова «принцип», «гражданские права». Городская дума внимала им в почтительном молчании. «Милостивые государи!» Несколько минут спустя приглушенным голосом обратился к собранию председатель, доктор Лангхальс. «Надеюсь, что, объявив наше собрание открытым, Я поступлю в согласии с вашими намерениями. Это было всего только товарищеское предложение, но оно не встретило ни малейшего открика. Нет уж, простите меня на мякине, не проведешь, произнес кто-то решительно и без стеснения. Это был некий фаль из округа Рицерауэр. Человек явно крестьянского обличия, депутат из деревни Клейн Шредштакен. Никто еще не слыхал его голоса ни на одном из собраний. Но при данном положении вещей мнение лица даже самого заурядного легко могло перевесить чашу весов. Господин Пфаль, наделенный верным политическим чутьем, безбоязненно выразил точку зрения всего собрания. «Боже, нас упаси!» с негодованием произнес господин Бентьен. «Если сидишь там наверху, так тебя видно с улицы. Они бросаются кирпичами. Нет, благодарю, покорно с меня хватит». «Да еще эта дверь, будь она неладна, такая узкая. В случае, если придется бежать, мы друг друга передавим». «Неслыханная наглость!» проворчал господин Штут. «Милостивые, государьи!» Опять настойчиво заговорил председатель. «Прошу вас учесть, что я обязался в трехдневный срок представить правящему бургомистру протокол сегодняшнего заседания. Город ждет. Протокол наш будет опубликован в печати. Я бы считал нужным проголосовать, открывать заседание или... Но если не считать нескольких членов Думы, поддержавших председателя... Никто из присутствующих не захотел перейти к повестке дня. Голосовать не имело никакого смысла. Опасно раздражать народ, ведь никто не знает, чего он хочет. Так как же принимать решение, которое может пойти вразрез с желанием народа? Надо сидеть и ждать. Часы на Мариенкирхе пробили половину пятого. Бюргеры всячески старались поддержать друг друга в решении терпеливо ждать. Они уже стали привыкать к шуму на улице, который нарастал, стихал, прекращался и начинался снова. Все немного поуспокоились, стали устраиваться поудобнее, кое-кто уже сидел в нижних рядах амфитеатра и на стульях. В предприимчивых бюргерах начала пробуждаться потребность действовать, то тут, то там, уже слышались разговоры о делах, В каком-то углу даже приступили к заключению сделок. Маклеры подсели к оптовикам. Все запертые здесь господа теперь болтали друг с другом, как люди, которые, пережидая сильную грозу, говорят о посторонних вещах и лишь изредка с робкой почтительностью прислушиваются к раскатам грома. Пробило 5 потом половина шестого, наступили сумерки. Изредка кто-нибудь вдруг вздыхал, Дома жена дожидается с кофе. И тогда господин Бентьен позволил себе напомнить о чердачном окне. Но большинство придерживалось в этом вопросе мнения господина Штута, который, грустно покачав головой, объявил, «Что касается меня, то я для этого слишком толст». Иогат Бунденмрок, памятая просьбу жены, пробрался к тестью и спросил, озабоченно глядя на него. «Надеюсь, отец, вы не слишком близко приняли к сердцу это маленькое приключение?» Консул встревожился, увидев, что на лбу Лебрехта Крегера под коком белоснежных волос вздулись две голубоватые жилы. Одна рука старика, тонкая и аристократическая, теребила отливающие всеми цветами радуги пуговицы на жилете. Другая, украшенная бриллиантовым перстнем и лежавшие на коленях, дрожала мелкой дрожью. пустое Абуденброк!» — проговорил он с какой-то бесконечной усталостью. «Мне скучно, вот и все!» Но тут же сам изобличил себя во лжи, процедив сквозь зубы, Жанн. Этих грязных оборванцев следовало бы с помощью пороха и свинца обучить почтительному обращению. Мразь! Сброд!» Консул успокоительно забормотал. «Да-да, вы правы, это довольно-таки недостойная комедия. Но что поделаешь, приходится и виду не подавать. Уже стемнело, они скоро разойдутся». «Где мой экипаж?» «Пусть мне немедленно подадут экипаж!» Вдруг выйди из себя, крикнул Лебрехт крегер Его ярость прорвалась наружу, он дрожал всем телом. «Я приказал подать его к пяти часам. Где он?» «Заседание не состоялось. Что мне здесь делать? Я не позволю себя дурачить. Мне нужен экипаж. Они еще чего доброго напали на моего кучера? подите узнать, и в чем дело, Буденброк!» «Отец!» Умоляю вас, успокойтесь, вы раздражены. Это вам вредно? Конечно, я пойду и узнаю, что там с экипажем. Я и сам уже сыт всем этим по горло. Я поговорю с ними, предложу им разойтись по домам. И, несмотря на протест Лебрихта Крегера, несмотря на то, что старик холодно и уничижительно, отдал приказ «Стоп! Не с места! Вы роняете свое достоинство, Буденбрук!» Консул быстро направился к выходу. Когда он открывал узенькую зеленую дверь, Зегизмунд Гош схватил его за плечо своей костлявой рукой и громким страшным шепотом спросил, «Куда? Господин консул!» На лице Маквила залегло неисчислимое множество складок. Когда он выкрикнул, «Знайте, я готов говорить с народом! Острый его подбородок, выражая отчаянную решимость, подтянулся почти к самому носу. Седые волосы упали на виски и мрачный лоб, а голову он так втянул в плечи, что и впрямь казался горбуном. «Нет уж, лучше предоставьте это мне, Гош, — сказал консул. — У меня наверняка больше знакомых среди этих людей». «Да будет так! — беззвучно отвечал Маклер. — Вы человек более известный». И уже громче продолжал, но я пойду с вами. Я буду подле вас, консул Буденброк. Пусть ярость восставших рабов обрушится и на меня. — Ах, какой день и какой вечер! — произнес Маклер Гош уже за дверью. Можно с уверенностью сказать, что он никогда не чувствовал себя столь счастливым. — О, господин консул, вот он, народ! Через коридор они вышли на крыльцо и остались стоять на верхней из его трех ступенек. Улица имела вид необычный. она словно вымерла, и только в открытых и уже освещенных окнах теснились любопытно и вглядываясь в темневшую перед домом городской думы толпу бантовщиков. Толпа эта численностью ненамного превосходила собравшихся в зале, и состояла из молодых грузчиков, складских рабочих, рассыльных, учеников городского училища, нескольких матросов с торговых судов и прочих обитателей городского захолустья, всех этих тупиков, проездов, проулков и задворок. Толпу затесались и три или четыре женщины, видимо, надеявшиеся, вроде боденброковской кухарки, извлечь из всего происходящего какие-то личные выгоды. Некоторые инсургенты, устав от долгого стояния, уселись прямо на панель, спустили ноги в водосточные канавки и закусывали бутербродами. Время близилось к шести часам. Сумерки уже сгустились, но фонари, подвешенные на протянутых через улицу цепях, не были зажжены. Такое явное и неслыханное нарушение порядка сразу вывело из себя консула и заставила его обратиться к толпе тоном раздраженным и резким. «Эй, ребята! Что за ерунду вы затеяли?» Те, что надумали было поужинать, немедленно вскочили на ноги. Стоявшие на противоположном тротуаре поднялись на цыпочки. Несколько грузчиков, служивших у консула, сняли шапки. Толпа насторожилась, затопталась на месте, заговорила приглушенными голосами. «Да это ж консул Буденброк!» Консул Буденброк хочет речь держась. Заткнись, Кришин! Этому, если вожжа попадет под хвост, то уж держись. А вот маклергош Глянь-ка, глянь! Обезьяна, да и только! У него, верно, в голове не все дома, а? Корл Смолт! Снова начал консул, глядя в упор своими маленькими, глубоко сидящими глазами на одного из складских рабочих, кривоногого парня лет 22 двух, который стоял возле самого крыльца, шапкой в руке и жевал булку. "Ну, говори хоть ты, Корл Смолт, пора уж вы тут околачиваетесь с самого обеда". "Верно, господин консул, — с набитым ртом пробурчал Корл Смолт. "Эту, что и говорит, дело такое. Значит, до точки дошло. Мы революцию делаем". "Что за ерунду ты мелешь, Смолт?" «Э, — Эх, господин консул, это вы так говорите. А коли до точки дошло, недовольно мы, как оно есть, нам подавай другой порядок. Как оно есть, никуда не годится. — Послушай, Смолт, да и вы, ребята, кто поумнее, отправляйтесь-ка по домам, не суйтесь в революцию и не нарушайте порядка. — Священного порядка! — свистящим шепотом перебил консула Маклер Гош. — Еще раз повторяю. — Не нарушайте порядка, — внушительно произнес консул. — Смотрите, даже фонари не зажжены. Уж больно вы далеко зашли с вашей революции. Но Корлсмолк уже доживал булку и теперь, стоя впереди толпы на широко расставленных ногах, решил привести свои доводы. — Эх, господин консул, вам легко говорить. Да нам-то вот охота, чтоб был всеобщий принцип, избирательных прав. — Бог ты мой, что за дурень! — воскликнул консул. — Нет, ты подумай, какую ты несешь околесицу! — Эх, господин консул! — Корл Смолк несколько оробел. — Так-то оно так. А только нам революция нужна, это уж как пить дать. Сейчас везде революция. В Берлине, в Париже. Ну, — но так чего ж вы хотите, Смолк? «Говори же, наконец!» «Эх, господин консул, я же сказал, республику хотим, так и говорю!» «Но и дурак же ты! Да ведь у нас и без того республика!» «Эх, господин консул, так нам, значит, другую надо!» В толпе кто-то, лучше разбиравшийся в политике, начал раскатисто и весело смеяться. «Эх!» и хотя большинство не расслышало слов Корла Смолта, но веселость стала быстро распространяться, пока не охватило всю толпу республиканцев. У окон зала появились любопытные, с пивными кружками в руках, и только Зигизмонт Гош был разочарован, более того, обижен таким оборотом событий. «Ну, — но ребята, — сказал под конец консул Буденброк, «Теперь, по-моему, вам самое лучшее — разойтись по домам!» На что Корлсмолк, несколько растерянный от произведенного им впечатления, ответил, «Да, господин консул, это кто же ладно, я и сам рад. Дело-то как-нибудь утрясется, а вы уж за обиду не считайте. Счастливо оставаться, господин консул!» Толпа в наилучшем настроении начала расходиться. — Эй, Смолт, погоди-ка на минуточку, — крикнул консул. — Не попадался тебе на глаза крегеровский экипаж? Ну, знаешь, карета от городских ворот. — Как же, господин консул, попадалась, она вниз поехала, к вам на двор, там и дожидается. — Хорошо, сбегай-ка поживее, Смолт. И вели Иохину подаваться. Господину Крегеру пора ехать домой. — Слушаюсь, господин консул. И Корл Смолт, нахлобучив фуражку, неровной и торопливой походкой пустился вниз по улице.